В 1933 году король Георг V торжественно открыл Научно-исследовательский институт патологии и медицинскую школу. В новом помещении было просторно. Имелись конференц-зал и настоящая библиотека. Но многие грустили о том счастливом времени, когда работали в тесноте. Именно та пора и была у них самой плодотворной. Знаменитые чаепития теперь происходили в большой библиотеке Но в них уже не было прежнего очарования чаепитий в тесной комнатушке бактериологического отделения. Впрочем, там на книжных полках почти не было книг. «Если хочешь читать книги», — ворчал Райт, — «надо их написать». Конечно, он говорил это ради красного словца. Он сам больше, чем кто-либо читал произведения классиков. В новой лаборатории Флеминг мгновенно создал такой же организованный беспорядок. Здесь накапливались веревки, резинки, пустые коробки из-под сигарет. Он приходил в ужас, если замечал, что кто-то прибирал у него на столе. Все необходимые ему инструменты, все колбы и пробирки должны были находиться под рукой. Вытереть пыль и навести некоторый порядок мне удавалось только во время его отпуска или когда он уезжал, рассказывает один из его лаборантов. Пользуясь его отсутствием, Мы отваживались хоть немного расчистить и лабораторию. И знали, что вернувшись, он обязательно спросит, кто все переставил. Он без конца твердил, спрячьте, это может пригодиться. Сбылась мечта декана Уилсона и Флеминга. Теперь спорт был в части Сент-Мэри. После 1930 года в больнице появилось пять команд регбистов, которые отличились, завоевав несколько раз межбольничный кубок, Четверо игроков из Сент-Мэри стали капитанами сборной Великобритании. Флеминг, какая бы плохая погода ни была, никогда не пропускал финал розыгрыша Кубка Регби и кричал, как все студенты, «Мэри!». В новом помещении медицинской школы был свой бассейн. В 1935, 1937 и 1938 годах Сент-Мэри завоевала межбольничный кубок по плаванию, а в 1938-м кубок по ватерполу. Эти успехи очень радовали ветерана спорта, ставшего профессором бактериологии. Само собой разумеется, стрелковый клуб по старой традиции был на высоте. Ежегодно проводился матч между студентами и преподавателями. Такие стрелки, как Флеминг и Фримен, давали профессоре шансы на победу. Однажды, когда преподаватели пришли в ТИР, их встретил у входа студент, который властным голосом спрашивал у каждого его возраст и записывал эти сведения. «А какое это имеет значение?» «После сорока лет мы за каждый год даем одно очко форы», — снисходительно ответил студент. Студент вызвал раздражение у Флеминга, и тот, когда пришла его очередь, серьезно сказал «90 лет». Студент вздрогнул, но не решился отказаться от своих слов и записал Ганди Кап 50. Флеминг был уже вполне сложившимся человеком, но Райт и в новом институте продолжал относиться к нему покровительственно. Этот молодой Флеминг недурно работает, снисходительно говорил он очередному посетителю. В 1928 году Флеминг был назначен профессором бактериологии Лондонского университета. В институте по-прежнему лечение оставалось весьма произвольным и целиком было предоставлено на усмотрение Райта. Основные средства институт получал от производства и продажи вакцин. Но вакцины и сыворотки, к сожалению, не разрешали всех проблем инфекционной патологии. Флеминг имел тому печальное доказательство – Умер его брат Джон. Они вдвоем пошли на матч, на трибунах их продуло ледяным западным ветром. Назавтра Джон Флеминг слег с пневмонией. Через несколько дней он умер. Два года назад его спасла от этой же болезни противопневмококовая сыворотка типа 3. И на этот раз заболевание было вызвано пневмококом типа 3, но сыворотка не подействовала. Магическая пуля против пневмококков еще не была найдена. Она находилась в бульоне пенициллиума, но никто не мог ее оттуда извлечь и использовать. После потрясающей победы, одержанной Сальварсаном над бледной спирохетой, научно-исследовательская работа по химиотерапии